Глава пятнадцатая. Если рубашка игральных карт выполнена без полей, из ромбов, которые переплетаются между собой, то существует вероятность, что на разных картах рисунок будет смещен в сторону. Некоторые недобросовестные и неизвестные производители выпускают карты с разным рисунком. С первого взгляда такие карты не отличаются друг от друга, хотя и взяты из одной колоды, Но при близком рассмотрении разница очевидна. Пожилой человек в форме прохаживался вдоль парты, говорил хорошо поставленным голосом. «Обратите внимание на рубашки карт, которые я вам выдал. После окончания лекции каждый курсант ответит в индивидуальном порядке, чем именно отличаются их карты». «Слышь, Рысев, я повернулся к своему соседу, сидящему за соседней партой». «Зачем нам все это надо?» «Я его помню. Это с ним мы заказывали еду». «Не знаю. Наверное, надо. Майор Лисицин старой закалки думает, что в нашей работе может абсолютно все пригодиться». Я пожал плечами и снова посмотрел на карты, лежащие передо мной. «По-моему, они одинаковые. Я никакой разницы не замечаю». «Разговорчики!» Преподаватель слегка повысил голос. Я предоставлю вам слово в конце занятия, а сейчас слушаем меня. Сейчас мы разберем виды мошенничества при сдаче карт. Особенно много вариантов придержать карту, если сдающие тасуют одной рукой. Сейчас мы подробно рассмотрим каждый вид, и каждый из вас потренирует создавать карты, используя эти приемы. Пока вы сами не научитесь... «Не сможете поймать мошенника за руку, потому что не поймете, куда смотреть. И запомните одно. Чаще всего это подразумевает сговор между одним из игроков и издающим». «Рысев, ты что, спишь?» Я приоткрыл один глаз и посмотрел настоящего надо мной мамбова. «Да что-то задремал. У нас просто бешеный день сегодня. Я протер лицо». Очередное сон или видение никак не хотели отпускать, лишь усиливая волнение. «Ну что, нашёл доказательства?» «Нет», — покачал головой Мамбов. «Все ниточки ведут к Жукову, который сейчас в морге. Этот гад ничего на себя не оставил, потёр все следы». Он бросил на стол бумаги, найденные у Нечаева, а также некоторые бумаги, которые нашли в комендатуре. В комендатуру наведался Дроздов по нашей просьбе с претензиями и выяснениями, кто же такой умный догадался отказаться от резервной группы. Оказалось, что комендант не отказывался, а само письмо было отправлено секретарем комендатуры Жуковым. В общем-то, все было уже понятно. Вот только доказательств, указывающих на второго помощника коменданта Юрия Сорокина, не было никаких. А виноваты были, как всегда, деньги. Точнее, шахта. Новая шахта, найденная случайно, с большим количеством редких макров, которые можно в перспективе добыть и на этом озолотиться. Стояла шахта как раз на границе, разделённой между государствами территории. Может быть, она и не случайно найдена была, а давно известна, просто никому не хотелось связываться с соседями, выясняя, кому именно она принадлежит. В рамках государства доход с этой шахты был бы не слишком внушительный. И точно не стоил бы войны или хотя бы охлаждения отношений. Но вот если бы шахта принадлежала частному лицу, тут совсем другой расклад был. Вот только по одному из указов шахты в этой части изнанки могли принадлежать только государству. А вот у соседей таких ограничений не было. Судя по всему, ушлому Сорокину удалось утрясти дела с представительствами других стран и даже оформить бумаги на право владения. От всех участников сразу, чтобы не возникло конфликта. Скорее всего, это была коррупционная схема. Мне лично было плевать, чем именно руководствовались иноземцы, подписывая эти бумаги. Оставалась Российская империя. Самое главное, из-за чего Сорокин вообще на это решился, закон о частной собственности на изнаночной земли был, но только не здесь. А значит, нужно было как-то протащить его сюда, потом наладить производство и обеспечить своему клану безбедное существование. В ход пошли давно проверенные методы, включая дестабилизацию обстановку и призывы разрешить людям владеть чем-нибудь за периметром. В общем-то, Сорокин мог преуспеть, если бы помощника выбрал понадежнее. Но Жуков заигрался, привлёк внимание спецслужб и пришлось его экстренно ликвидировать, Те прорывы были скорее всего для отвлечения внимания от пропажи секретаря комендатуры и агента хоть и не слишком умного но обладающего бульдожьей хваткой который умудрился почти во всем разобраться. это стало ясно из бумаг нечаева все-таки мы часто недооцениваем людей а зря придется идти к ледневу и еще раз проёр лицо руками а ведь уже размечтались что без этого сумеем обойтись мы художники «Мечтатели от природы!» Мамбов присел на стол. Мы обосновались в его комнате, чтобы не смущать Машу. Она нам не мешала и лишь раз заглянула, настояв на ужине. «Ну что, как договорились, ты будешь Люднева отвлекать Сорокина и задерживать его так долго, как только сможешь, а я с помощью парочки агентов постараюсь проникнуть к нему в дом и порыться в бумагах». «Мы остановились именно на этом плане, как наиболее рациональным». Тем более, что семьи у Сорокина здесь, в форте, не было, а из слуг только старый денщик и кухарка. Вся остальная прислуга была приходящей. «Ладно, чего тянуть? Пошли!» И я встал, хватая со стула пиджак. На столе стояла бутылка виски. Я посмотрел на нее, затем решительно взял, набрал виски в рот, тщательно прополоскал и сплюнул в стакан. «Подвыпившие гости обычно не очень хорошие игроки?» Мамбов внимательно следил за моими действиями. «И это тоже. И потом мы кутить изволим. А какой же кутёж без этого?» И я щёлкнул по бутылке. Подумав, плеснул немного виски на руки и провёл ими по чёрной рубашке. «Пока мы дойдём до места, пятна высохнут, а вот запах останется. Пойду макро возьму. Надо же мне что-то ставить». «Я буду тебя ждать в экипаже», — кивнул Мамбов, выходя за дверь. Я же пошел в свой номер. Маша стояла у стола и смотрела на макро в открытой коробке. «Женя, я могу узнать, что происходит?» Тихо спросила она. «Да». Я в очень сжатой форме рассказал ей, во что вылилось банальное задание, с которым бы справились не только курсанты спецкурса, а простые студенты Академии изящных искусств. Скрывать не было причины, тем более, что Дроздов все знал. «Я могу вам помочь?» Она подняла на меня встревоженный взгляд. «И чем ты можешь помочь?» Ее оценивающе посмотрел на нее. «Какой полноценный кутеж без веселой и слегка развратной дамочки!» Она улыбнулась. «Здесь мало кто знает, что мы женаты, да и меня мало кто видел. Я то на дежурстве, то отсыпаюсь после него». «Хм...» Я задумчиво смирил ее пристальным взглядом. «Женя...» «Кутилу с такой дамочкой никто не будет воспринимать всерьез. К тому же я смогу часть внимания отвлечь на себя». Она умоляюще посмотрела на меня. «Я не знаю, насколько это правда, но во всех романах про игроков делают именно так». «Маш, ты все правильно говоришь». Я вздохнул. «Проблема в том, что ты не похожа на женщину не слишком тяжелого поведения. Фактура не та». Чтобы не вызывать подозрений, девушка для отвлечения внимания должна быть похожа на жужу, в идеале, конечно. «Ты плохо меня знаешь», — пробормотала Маша. «Дай мне десять минут. Всего десять минут, и тогда можешь выдать окончательное решение». «Ну, хорошо». Наконец я принял решение. «У тебя десять минут». Она кивнула и метнулась к шкафу, что-то оттуда вытащила и понеслась в ванную. Я тем временем отбирал макры, которые ни за что не поставлю на кон. Спустя десять минут дверь ванны открылась, и я посмотрел на вышедшую ко мне Машу. Пару раз моргнув, нащупал за спиной стул и опустился на него, в то время как яркая, безумно сексуальная женщина приблизилась ко мне, томно улыбаясь. «А...» — протянул я и принялся откашливаться. «Я все могу понять. Макияж, платье...» «Кстати, ты сама такие интригующие разрезы сделала?» машине неопределенно повела обнаженными плечами и спрятала ножницы, которые держала в руке, за спину. «Это все можно понять, но...» «Маша, ты как грудь умудрилась увеличить?» Мои глаза сами собой скосились в разрез с ног платья. «Я художник, черт подери! Я рисовал ее обнаженной! У нее никогда не было таких...» «Такой груди!» «А женщин, есть свои маленькие секреты, милый?» Она широко улыбнулась, а я уже не мог отвести взгляда от ее губ. «Нам не пора». «Пора!» Встрепенувшись, я поднялся и принялся судорожно одеваться. Смахнув отобранные макры в мешочек, я сунул этот мешочек в темодан, а коробка как раз влезла во внутренний карман куртки. Хоть сейчас мне очень пригодилось бы мое фронтоватое пальто, но чего нет, того нет, к сожалению». На плечи Маши легла накидка из паутинного шелка, подбитая мягчайшим пухом какой-то твари второго уровня. Название этой твари я не выговорю, даже если меня будут пытать. Но пух нежнейший, да еще и очень теплый. А высокий каблук делал стройные ножки визуально длиннее. Когда мы прошли в холл, стоящий за стойкой партия чуть не вывалился за нее, провожая Машу восхищенным взглядом. А когда мы подошли к терпеливо ждущему экипажу, Мамбов даже меня не сразу заметил. На улице было довольно темно, но не заметить довольно крупного мужика – это надо постараться. Тем более, что экипаж стоял на освещенной площадке. Мамбов не дал ей шта раскрыть. «Мадам, вы прекрасны. и Я сейчас переживаю чудовищные муки за то, что не могу уступить вам экипаж. Он мне нужен самому. К тому же я жду друга». «Возможно, ваш друг не будет возражать, если я присоединюсь к вам». Маша ослепительно улыбнулась, а Мамбов прищурился и помотал головой. «Мария?» – растерянно проговорил он. «Это наш отвлекающий маневр», – перебил его я. «И судя по тому, что я остался незамеченным, маневр прекрасно удался». «Так вы знакомы в ваше сиятельство?» – выдохнул умолчавший до этого времени сыров конечно знакомы я фыркнул и помог маше подняться в экипаж после чего запрыгнул рядомом было бы странным если бы я не был знаком с собственной женой нет я не спорю возможно где то это и практикуется как особенный вид извращения ну не в нашем случае в ваше сиятельство примите мои извинения, не признал подумал даже что это люднев новую певичку где то от и уговорил приехать повысить престиж его заведения «Вот!» — протянула Маша, ткнув меня пальцем в грудь. «А ты говорил, что я не смогу выглядеть как Жужу». Мне хватило совести немного смутиться, а она рассмеялась. «Поехали уже кутить, господа». Григорий Леднев посмотрел на часы. Время стремительно приближалось к полуночи. Скоро начнется игра с повышенными ставками, но ни графа Рысева, ни графа Мамбова на горизонте не наблюдалось. Сорокин находился в легком возбуждении, потирая руки и поглядывая на часы. Двое оборонов, прибывших развлечься, должны были составить ему компанию. Но необходим был еще один игрок, иначе игру пришлось бы отменить. Сейчас потенциальные игроки ждали, когда прибудет Афанасий Белкин, старший военный комендант, отвечающий за безопасность шахт и охрану каторжников. Правда, никто из присутствующих, кроме Леднева, не знал, что после ужина полковнику внезапно стало плохо с животом, и он не мог отлучиться из дома дольше, чем на полчаса. Такая ужасная неприятность, которая грозила поставить под удар игру. Линьёв оглядел зал. По периметру стояли игральные столы, а в центре на небольшой сцене пела восхитительная «Арлетт». Вокруг сцены в тени разместились столики, за которыми отдыхали люди, пришедшие просто насладиться прекрасным и чувственным пением а также изысканной кухней. Стрелка передвинулась еще на две минуты, и Гриша подумал что произошло нечто, что задержало Рысева, и придется на сегодня все отменить. Не успел он додумать эту мысль до конца, как входная дверь отворилась, и в зал ввалился растрепанный молодой мужчина, бывший изрядно веселе У него на плече висела очень соблазнительная дамочка, которая весело смеялась в ответ на какую-то явно не слишком удачную шутку мужчины. Так, похоже здесь мы еще сегодня не были громко произнес мужчина, останавливаясь и начиная осматривать помещение. Что скажешь, дорогая ледднёв быстро приблизился к парочке. господин граф, ваше сиятельство какими судьбами произнес он, вздыхая с облегчением. Но слышан много про здешние развлечения. вот решил проверить так ли все захватывающе как об этом говорят. Вот вы? «Что нам можете посоветовать, чтобы я понял, что не зря сюда приехал?» Рысев посмотрел на него совершенно трезвым взглядом, и Леднев скупо улыбнулся. «Все, что душе угодно. Весь мой дом в вашем распоряжении». И он обвел широким жестом зал. «Я же, с вашего позволения, удалюсь». Он отошел от Рысева в тот самый момент, когда часы пробили полночь. «Гриша, где полковник Белкин?» К нему подошел Сорокин, хмурясь, осматривая зал. «Вы считаете, господин Сорокин, что я знаю?» Леднев недоуменно поднял взгляд на второго помощника коменданта. «Я последний, перед кем господин военный комендант будет отсчитываться в чем бы то ни было». «Да-да, но что же нам делать?» Сорокин огляделся вокруг, соображая, что можно в данной ситуации предпринять. Он был очень азартным человеком. В его плане азарт стоял на первом месте, и лишь потом шли деньги, которые, видят боги, ему были ой как нужны. «Нет, ну это не серьезно. раздался неподалеку голос графа Рысева. Он видел его на недавнем приеме и запомнил, как очень экстравагантного молодого человека. «Сотня на кон? Вы серьезно?» Бандиты, которых он нанял для того, чтобы убрать это ничтожество Жукова и вышедшего на этого малохольного агента службы безопасности, не успели ему доложить о том, что отвезли за периметр двух аристократов, оказавшихся так внезапно в квартире того самого агента Ничаева. Они так спешили найти заказанные бумаги, что решили заявиться к нанимателю, когда дело будет сделано, чтобы вечерним порталом уйти из форта поэтому Сорокин пребывал в приподнятом настроении, будучи уверенным в том, что Жуков и Нечаев больше ему не помешают, даже не подозревая, что удавка вот-вот захрестнет его шею. И тут такое разочарование с игрой, которая может не состояться. «Гриша, а что вы думаете насчет того, чтобы графа Рысева пригласить за наш стол?» Сорокин повернулся к Ледневу. «Вы же видите, его сиятельство ищет достойных партнеров по игре». К ним подошли бароны, чтобы узнать причину задержки. «Господа, похоже, полковник Белкин не сможет составить нам компанию, и я предлагаю пригласить графа Рысева, чтобы наша игра состоялась». «Я не против», — ответил один из баронов. «Видел этого молодого человека на балу у князя Тигрова. Вы же знаете склонность князя к сомнительным забавам? Этот вечер исключением не являлся». «Граф Рысев держался очень достойно, да?» Второй только кивнул, с интересом посмотрев в сторону Рысева. При этом больший интереса вызывала спутница графа, которая гладила Рысева в этот момент по руке, явно успокаивая и что-то говорила, надув губки. Леднев сдержанно улыбнулся и направился прямиком к Жене. «Знаете что, господин Леднев, я ужасно разочарован!» Рысев не дал Грише сказать ни слова. «Я был гораздо лучше во мнении о вашем клубе». «Я...» «Прошу меня простить, ваше сиятельство, что перебиваю», Люднев вклинился в крохотную паузу, которая возникла в монологе Рысева. «Сегодня состоится игра с повышенными ставками, ваше сиятельство». Люднев указал настоящих чуть в стороне людей. «Господам как раз нужен четвертый партнер. Надеюсь, это удовлетворит ваш изысканный вкус и потребность пощекотать нервы». «Ох...» «Я обожаю смотреть, как ты играешь на большие суммы», — захлопала в ладоши девица, в которой Леднев только сейчас, присмотревшись, узнал строгую и не слишком яркую графиню Рысеву. Он даже забыл, что нужно говорить, настолько это открытие было неожиданным. «Это так волнительно, так возбуждает. Конечно, вряд ли здесь након кто-то поставит шкуру дракона, но что-нибудь интересное обязательно должно быть». «Простите», — к ним приблизился Сорокин. «Я случайно расслышал, что вы выиграли однажды шкуру дракона?» «На самом деле, я ее в итоге лишился». Рысев попытался ладонью пригладить растрепанные волосы. «Но зато получил столько удовольствия от процесса. Оно того стоит, не так ли?» «Да, кстати, граф Евгений Рысев», — представился он. «Юрий Сорокин» ответил второй помощник коменданта. «Ну, что же мы теряем время? Пройдемте и насладимся уже игрой».